Десятая лекция. Символика сновидений. Уважаемые дамы и господа! Мы убедились, что искажение, которое мешает нам понять сновидение, является следствием деятельности цензуры, направленной против неприемлемых бессознательных желаний. Но мы, конечно, не утверждаем, что цензура является единственным фактором, вызывающим искажение сновидения — и в дальнейшем мы действительно можем установить, что в этом искажении участвуют и другие моменты. Этим мы хотим сказать, что если цензуру сновидения можно было бы исключить, мы все равно были бы не в состоянии понять сновидение. Явное сновидение не было бы идентично скрытым его мыслям. Этот другой момент... Затемняющее сновидение, этот новый фактор его искажения, мы откроем, если обратим внимание на изъян нашей техники. Я уже признавался вам, что анализируемым иногда действительно ничего не приходит в голову по поводу отдельных элементов сновидения. Правда, это происходит не так часто, как они утверждают. В очень многих случаях при настойчивости мысль все-таки можно заставить появиться. Но бывают, однако, случаи, в которых ассоциация не получается, или, если ее вынудить, она не дает того, что мы от нее ожидаем. Если это происходит во время психоаналитического лечения, то приобретает особое значение, о чем мы не будем здесь говорить. Но это случается и при толковании сновидений у нормальных людей или при толковании своих собственных сновидений. Когда видишь, что никакая настойчивость не помогает, то в конце концов убеждаешься, что нежелательная случайность регулярно повторяется при определенных элементах сновидения, и тогда начинаешь видеть новую закономерность там, где сначала предполагал только несостоятельность техники. В таких случаях возникает соблазн самому истолковать эти немые элементы сновидения, предпринимаешь их перевод собственными средствами. Само собой получается, что если довериться такому замещению, каждый раз находишь для сновидения вполне удовлетворяющий смысл. А до тех пор, пока не решишься на этот прием, сновидение остается бессмысленным и его связность нарушается. Повторение многих чрезвычайно похожих случаев придает нашей вначале робкой попытке необходимую уверенность. Я излагаю все несколько схематично, но это вполне допустимо в дидактических целях, и мое изложение не фальсификация, а некоторое упрощение. Таким образом, для целого ряда элементов сновидений получаешь одни и те же переводы, подобные тем, какие можно найти в наших популярных сонниках для всевозможных приснившихся вещей. Однако не забывайте, что при нашей ассоциативной технике постоянное замещение элементов сновидения никогда не встречались. Вы сразу же возразите, что этот путь толкования кажется вам еще более ненадежным и спорным, чем прежний посредством свободных ассоциаций. Но здесь следует кое-что добавить. Когда благодаря опыту накапливается достаточно таких постоянных замещений, начинаешь понимать, что это частичное толкование действительно возможно, исходя из собственных знаний, что элементы сновидения действительно можно понять без использования ассоциаций видевшего сон. Каким образом можно узнать их значение, об этом будет сказано во второй части нашего изложения. Это постоянное отношение между элементом сновидения – и его переводом мы называем «символическим», а сам элемент сновидения — символом бессознательной мысли сновидения. Вы помните, что раньше при исследовании отношений между элементами сновидения и его собственным содержанием я выделил три вида таких отношений — части от целого намека и образного представления. О четвертом я тогда упомянул, но не назвал его. Введенное здесь символическое отношение является этим четвертым. По поводу его имеются очень интересные соображения, к которым мы обратимся, прежде чем приступим к изложению наших специальных наблюдений над символикой. Символика может быть самая примечательная часть в теории сновидения. Прежде всего, ввиду того, что символы имеют устоявшиеся переводы, они в известной мере реализуют идеал античного и популярного толкования сновидений, от которого мы при нашей технике так далеко ушли. Они позволяют нам иногда толковать сновидения, не расспрашивая видевшего сон, ведь он все равно ничего не сможет сказать по поводу символа. Если знать принятые символы сновидений и, к тому же, личность, видевшего сон, Условия, в которых он живет, и полученные им до сновидения впечатления, то часто мы оказываемся в состоянии без затруднений истолковать сновидение, перевести его сразу же. Такой фокус льстит толкователю и импонирует видевшему сон. Это выгодно отличается от утомительной работы при расспросах видевшего сон. Но пусть это не вводит вас в заблуждение. Мы не ставим перед собой задачу показывать фокусы. Толкование, основанное на знании символов, не является техникой, которая может заменить ассоциативную или равняться с ней. Символическое толкование является только дополнением к ней и дает ценные результаты лишь в сочетании с ассоциативной техникой. А что касается знания психической ситуации, видевшего сон, то прошу принять во внимание, что вам придется толковать сновидения не только хорошо знакомых людей, что обычно вы не будете знать события дня, которые являются побудителями сновидений, и что мысли, приходящие в голову анализируемого, как раз и дадут вам знание того, что называется психической ситуацией. В связи с обстоятельствами, о которых будет идти речь ниже, достойно особого внимания то, что признание существования символического отношения между сновидением и бессознательным вызывало опять-таки самые энергичные возражения. Даже люди, обладающие смелостью суждения и пользующиеся признанием, прошедшие с психоанализом значительный путь, отказались в этом следовать за ним. Такое отношение тем более удивительно, что, во-первых, символика свойственна и характерна не только для сновидения, а, во-вторых, символику в сновидении, как не богат он ошеломляющими открытиями, открыл не психоанализ. Если уж вообще приписывать открытие символики сновидения современникам, то следует назвать философа Шернера. Психоанализ только подтвердил открытие Шернера, хотя и основательно видоизменил их. Теперь вам хочется услышать что-нибудь о сущности символики сновидения и познакомиться с ее примерами. Я охотно сообщу вам, что знаю, но сознаюсь, что наши знания не соответствуют тому, чего бы нам хотелось. Сущностью символического отношения является сравнение, хотя и не любое. Предполагается, что это сравнение особым образом обусловлено, хотя эта обусловленность нам не совсем ясна. Не все то, с чем мы можем сравнить какой-то предмет или процесс, выступает в сновидении как символ. С другой стороны, сновидение выражает в символах не все, а только определенные элементы скрытых мыслей сновидения. Итак, Ограничения имеются с обеих сторон. Следует также согласиться с тем, что пока понятие символа нельзя строго определить, оно сливается с замещением, изображением и тому подобным, приближается к намеку. Лежащее в основе сравнение в ряде символов осмыслено. Наряду с этими символами есть другие, при которых возникает вопрос, где искать общее, tercium comparationis этого предполагаемого сравнения. Примечание. Терциум компаратионис, третье в сравнении, то есть общее в двух сравниваемых между собой явлениях, служащее основанием для сравнения. При ближайшем рассмотрении мы либо найдем его, либо действительно оно останется скрытым от нас. Удивительно далее то, что если символ и является сравнением, то оно не обнаруживается при помощи ассоциации что видевший сон тоже не знает сравнения, пользуется им, не зная о нем. Даже больше того, видевший сон не желает признавать это сравнение, когда ему на него указывают. Итак, вы видите, что символическое отношение является сравнением совершенно особого рода, обусловленность которого нам еще не совсем ясна. Может быть, указание для его выяснения обнаружится в дальнейшем. Число предметов, изображаемых в сновидении символически, невелико. Человеческое тело в целом, родители, дети, братья и сестры, рождение, смерть, нагота и еще немногое. Единственно типичное, то есть постоянное изображение человека в целом представляет собой дом, как признал Шернер, который даже хотел придать этому символу первостепенное значение, которое ему не свойственно. В сновидении случается спускаться по фасаду домов то с удовольствием, то со страхом. Дома совершенно гладкими стенами изображают мужчин, дома с выступами и балконами, за которые можно держаться, — женщин. Родители появляются во сне в виде императора и императрицы, короля и королевы или других представительных лиц. При этом сновидение переполнено чувство почтения. Менее нежно сновидение относится к детям, братьям и сестрам. Они символизируются маленькими зверенышами, паразитами. Рождение почти всегда изображается посредством какого-либо отношения к воде. Воду или бросаются, или выходят из нее, из воды кого-нибудь спасают, или тебя спасают из нее, что означает материнское отношение к спасаемому. Умирание заменяется во сне отъездом, поездкой по железной дороге. Смерть различными неясными, как бы нерешительными намеками. Нагота, одеждой и форменной одеждой. Вы видите, как тут стираются границы между символическим и намекающим изображением. Бросается в глаза, что по сравнению с перечисленными объектами, объекты из другой области представлены чрезвычайно богатой символикой. Такова область сексуальной жизни, гениталий, половых процессов, половых сношений. Чрезвычайно большое количество символов в сновидении является сексуальными символами. При этом выясняется удивительное несоответствие. Обозначаемых содержаний немного, символы же для них чрезвычайно многочисленны, так что каждое из этих содержаний может быть выражено большим числом почти равнозначных символов. При толковании получается картина, вызывающая всеобщее возмущение. Толкование символов в противоположность многообразию изображений и сновидения очень однообразны. Это не нравится каждому, кто об этом узнает. Но что же поделаешь. Так как в этой лекции мы впервые говорим о вопросах половой жизни, я считаю своим долгом сообщить вам, как я собираюсь излагать эту тему. Психоанализ не видит причин для скрывания и намеков, не считает нужным стыдиться обсуждения этого важного материала полагает, что корректно и пристойно все называть своими настоящими именами и надеется таким образом, скорее всего, устранить мешающие посторонние мысли. То обстоятельство, что мне приходится говорить перед смешанной аудиторией, представляющей оба пола, ничего не может изменить. Как нет науки для дофина, так нет ее и для девочек-подростков. дамы своим появлением в этой аудитории дают понять, что они хотят поставить себя наравне с мужчинами. Итак, сновидение изображает мужские гениталии несколькими символами, в которых по большей части вполне очевидно общее основание для сравнения. Прежде всего, для мужских гениталий в целом символически важно священное число 3. Привлекающая большее внимание и интересная для обоих полов часть гениталий, мужской член символически заменяется, во-первых, похожими на него по форме, то есть длинными и торчащими вверх предметами, такими, например, как палки, зонты, шесты, деревья и тому подобное. Затем предметами, имеющими с обозначаемым сходство проникать внутрь и ранить, то есть всякого рода острым оружием, ножами, кинжалами, копьями, саблями, а также огнестрельным оружием, ружьями, пистолетами и очень похожим по своей форме револьвером. В страшных снах девушек большую роль играет преследование мужчины с ножом или огнестрельным оружием. Это может быть самый частый случай символики сновидения, который мы теперь легко можем понять. Также вполне понятна замена мужского члена предметами, из которых льется вода водопроводными кранами, лейками, фонтанами и другими предметами, обладающими способностью вытягиваться в длину, например, висячими лампами, выдвигающимися карандашами и так далее. Вполне понятное представление об этом органе обусловливает точно так же то, что карандаши, ручки, пилочки для ногтей, молоточки и другие инструменты являются несомненными мужскими половыми символами. Благодаря примечательному свойству члена подниматься в направлении противоположном силе притяжения, одно из проявлений эрекции, он изображается символически в виде воздушного шара, аэропланов, а в последнее время в виде воздушного корабля цепелина. Но сновидение может символически изобразить эрекцию еще иным, гораздо более выразительным способом. Оно делает половой орган самой сутью личности и заставляет ее летать. Не огорчайтесь, что часто такие прекрасные сны с полетами, которые мы все знаем, должны быть истолкованы как сновидения общего сексуального возбуждения, как эрекционные сновидения. Среди исследователей-психоаналитиков не только Федерен доказал, что такое толкование не подлежит никакому сомнению. Но и почитаемый за свою педантичность Моурли Вольт, экспериментировавший над сновидениями, придавая искусственное положение рукам и ногам, и стоявший в стороне от психоанализа, может быть, даже ничего не знавший о нем, пришел в своих исследованиях к тому же выводу. Не возражайте, что женщинам тоже может присниться, что они летают. Вспомните лучше, что наши сновидения хотят исполнить наши желания и что очень часто у женщин бывает сознательное или бессознательное желание быть мужчиной. А всякому знающему анатомию понятно, что и женщина может реализовать это желание теми же ощущениями, что и мужчина. В своих гениталиях женщина тоже имеет маленький орган, аналогичный мужскому, и этот маленький орган, клитор, играет в детском возрасте и возрасте перед началом половой жизни ту же роль, что и большой мужской половой член. К числу менее понятных мужских сексуальных символов относятся определенные присмыкающиеся и рыбы, прежде всего известный символ змеи. Почему шляпа и пальто приобрели такое же символическое значение, конечно, нелегко узнать, но оно несомненно. Наконец возникает еще вопрос, можно ли считать символическим замещение мужского органа каким-нибудь другим, ногой или рукой. Я думаю, что общий ход сновидения и соответствующие аналогии у женщин заставляют нас это сделать. Женские половые органы изображаются символически при помощи всех предметов, обладающих свойством ограничивать полое пространство, что-то принять в себя – то есть при помощи шахт, копий и пещер, при помощи сосудов и бутылок, коробок, табакерок, чемоданов, банок, ящиков, карманов и так далее. Судно тоже относится к их разряду. Многие символы имеют больше отношения к матке, чем к гениталиям женщины. Таковы шкафы, печи и, прежде всего, комната. Символика комнаты соприкасается здесь с символикой дома, двери и ворота становятся символами полового отверстия. Материалы тоже могут быть символами женщины. Дерево, бумага и предметы сделаны из этих материалов, например, стол и книга. Из животных несомненными женскими символами являются улитка и раковина. Из частей тела — рот, как образ полового отверстия, и строений — церковь и капелла. Как видите, не все символы одинаково понятны. Гениталиям следует отнести также и груди, которые, как и ягодицы женского тела, изображаются при помощи яблок, персиков, вообще фруктов. Волосы на гениталиях обоих полов сновидение описывает как лес и кустарник. Сложностью топографии женских половых органов объясняется то, что они часто изображаются ландшафтом, со скалами, лесом и водой. Между тем, как внушительный механизм мужского полового аппарата приводит к тому, что его символами становится трудно описанию объекта в виде сложных машин. Как символ женских гениталий следует упомянуть еще шкатулку для украшений. Драгоценностью и сокровищем называются любимые лица и во сне. Сладости часто изображают половое наслаждение. Самоудовлетворение обозначается часто как всякого рода игра, так же как игра на фортепиано. Типичным изображением анонизма является скольжение и скатывание, а также срывание ветки. Особенно примечателен символ выпадения или вырывания зуба. Прежде всего, он означает кастрацию в наказание за анонизм. Особые символы для изображения в сновидении полового акта менее многочисленны, чем можно было бы ожидать на основании вышеизложенного. Здесь следует упомянуть ритмическую деятельность, например, танцы, верховую езду, подъемы, а также переживания, связанные с насилием, как, например, быть задавленным. Сюда же относятся определенные ремесленные работы и, конечно, угроза оружия. Вы не должны представлять себе употребление и перевод этих символов чем-то очень простым. При этом возможны всякие случайности, противоречащие нашим ожиданиям. Так, например, кажется маловероятным, что половые различия в этих символических изображениях проявляются нерезко. Некоторые символы означают гениталии вообще, безразлично, мужские или женские, например, маленький ребенок, маленький сын или маленькая дочь. Иной раз преимущественно мужской символ может употребляться для женских гениталий или наоборот. Это нельзя понять без более близкого знакомства с развитием сексуальных представлений человека. В некоторых случаях эта двойственность только кажущаяся. Самые яркие символы, такие как оружие, карман, ящик, не могут употребляться в бисексуальном значении. Теперь я буду исходить не из изображаемого, а из символа, рассмотрю те области, из которых по большей части берутся сексуальные символы, и прибавлю некоторые дополнения, принимая во внимание символы, в которых неясна общая основа. Таким темным символом является шляпа. Может быть вообще головной убор, обычно с мужским значением, но иногда и с женским. Точно так же пальто означает мужчину, но не всегда в половом отношении. Вы можете сколько угодно спрашивать почему. Свисающий галстук, который женщина не носит, является явно мужским символом. Белое белье, вообще полотно, символизирует женское. Платье, форменная одежда, как мы уже знаем, являются заменителями ноготы, форм тела, а башмак, туфля — женских гениталий. Стол и дерево, как загадочные, но определенно женские символы, уже упоминались. Всякого рода лестницы, стремянки и подъем по ним — несомненно символ полового акта. Вдумавшись, мы обратим внимание на ритмичность этого подъема, которая, как и, возможно, возрастание возбуждения, а по мере подъема является общей основой. Мы уже упоминали о ландшафте, как изображении женских гениталий. Гора и скала — символы мужского члена. Сад — часто встречающийся символ женских гениталий. Плод имеет значение не ребенка, а грудей. Дикие звери означают чувственно возбужденных людей, кроме того, другие грубые желания, страсти. Цветение и цветы обозначают гениталии женщин или, в более специальном случае, девственность. Не забывайте, что цветы действительно являются гениталиями растений. Комната нам уже известна как символ. Здесь можно продолжить детализацию. Окна, входы и выходы комнаты получают значение отверстий тела. К этой символике относится также и то «открыта комната или закрыта», а ключ, который открывает, является несомненным мужским символом. Таков материал символики сновидений. Он еще не полон, и его можно было бы углубить и расширить. Но я думаю, вам и этого более чем достаточно, а может быть уже и надоело. Вы спросите, неужели я действительно живу среди сексуальных символов? Неужели все предметы, которые меня окружают, платья, которые я надеваю, вещи, которые беру в руки, всегда сексуальные символы и ничто другое? Повод для недоуменных вопросов действительно есть. И первый из них откуда нам, собственно, известны значения этих символов сновидения, о которых, сам видевший сон, не говорит нам ничего или сообщает очень мало. Я отвечу, из очень различных источников, из сказок и мифов, шуток и острот, из фольклора, то есть из сведения о нравах, обычаях, поговорках и народных песнях, из поэтического и обыденного языка. Здесь всюду встречается та же символика, и в некоторых случаях мы понимаем ее без всяких указаний. Если мы станем подробно изучать эти источники, то найдем символики сновидений и так много параллелей, что уверимся в правильности наших толкований. Человеческое тело, как мы сказали по Шернеру, часто изображается в сновидении символом дома. При детальном рассмотрении этого изображения окна, двери и ворота являются входами во внутренней полости тела. Фасады бывают гладкие или имеют балконы и выступы, чтобы держаться. Но такая же символика встречается в нашей речи, когда мы фамильярно приветствуем хорошего знакомого старина, когда говорим, чтобы дать кому-нибудь хорошенько по куполу или о другом, что у него не все в порядке, чердак не в порядке. В анатомии отверстия тела прямо называются ворота тела. То, что родители в сновидении появляются в виде императорской или королевской четы, вначале кажется удивительным. Но это находит свою параллель в сказках. Разве не возникает у нас мысль, что в начале многих сказок место «жили-были король с королевой» должно было бы быть «жили-были отец с матерью». В семье детей в шутку называют принцами, а старшего — наследником. Король сам называет себя отцом страны, по-русски «царь-батюшка». Маленьких детей в шутку мы называем «червяками», по-русски «клопами», и сострадательно говорим «бедный червяк», по-русски «бедный клоп». Вернемся к символике дома. Когда мы во сне пользуемся выступами домов, чтобы ухватиться, не напоминает ли это известное народное выражение для сильно развитого бюста «у этой есть за что подержаться». Народ выражается в таких случаях и иначе. Он говорит о этой много дров перед домом», как будто желая прийти нам на помощь в нашем толковании дерева как женского материнского символа. И еще о дереве. Нам не ясно, как этот материал стал символически представлять материнское, женское. Обратимся за помощью к сравнительной филологии. Наше немецкое слово дерева одного корня с греческим «илли», что означает «материал, сырье». Тут мы имеем дело с довольно частым случаем, когда общее название материала в конце концов сохранилось за одним частным. В океане есть остров под названием Мадейра. Так как он весь был покрыт лесом, португальцы дали ему это название, когда открыли его. «Мадейра» на португальском языке значит «лес». Но легко узнать, что «мадейра» — что иное, как слегка измененное латинское слово «материя», что опять-таки обозначает материю вообще. А «материя» происходит от слова «матер-мать». Mate. Материал, из которого что-либо состоит, является как бы материнской частью. Таким образом, это древнее понимание в символическом употреблении продолжает существовать. Рождение в сновидении постоянно выражается отношением к воде. Бросаться в воду или выходить из нее означает рождать или рождаться. Не следует забывать, что этот символ вдвойне оправдан ссылкой на историю развития. Не только тем, что все наземные млекопитающие, включая предков человека, произошли от водяных животных. Это весьма отдаленная аналогия но и тем, что каждое млекопитающее, каждый человек проходит первую фазу своего существования в воде, а именно как эмбрион в околоплодной жидкости в череве матери, а при рождении выходит из воды. Я не хочу утверждать, что видевший сон знает это. Напротив, я считаю, что ему и не нужно этого знать». Он, вероятно, знает что-нибудь другое, что ему рассказывали в детстве, но и здесь я буду утверждать, что это знание не способствовало образованию символа. В детской ему говорили, что детей приносит аист, но откуда он их берет? Из пруда, из колодца, то есть опять-таки из воды. Один из моих пациентов, которому это сказали, когда он был маленьким, исчез после этого на все послеобеденное время». Наконец, его нашли на берегу пруда у замка. Он лежал, приникнув личиком к поверхности воды и усердно искал на дне маленьких детей. В мифах о рождении героя, подвергнутых сравнительному исследованию от Ранком, самый древний из которых о царе Саргоне и Загаде, около 2800 лет до Рождества Христова, преобладающую роль играет бросание в воду и спасание из воды. Ранк открыл, что это... Изображение рождения, аналогичное таким же в сновидении. Если во сне спасают из воды какое-нибудь лицо, то считают себя его матерью или просто матерью. В мифе лицо, спасающее ребенка из воды, считается его настоящей матерью. В известном анекдоте умного еврейского мальчика спрашивают, кто был матерью Моисея. Он, не задумываясь, отвечает, принцесса. Но как же возражают ему, она ведь только вытащила его из воды. Так говорит она, отвечает мальчик, показывая, что правильно истолковал миф. Отъезд означает в сновидении смерть, умирание. Принято также отвечать детям на вопрос, куда девалось умершее лицо, отсутствие которого они чувствуют, что оно уехало. Я опять хотел бы возразить тем, кто считает, что символ сновидения происходит от этого способа отделаться от ребенка. Поэт пользуется такой же символикой, говоря о загробной жизни, как о неоткрытой стране, откуда не возвращался ни один путник. В обыденной жизни мы тоже часто говорим о последнем пути. Всякий знаток древнего ритуала знает, как серьезно относились к представлению о путешествии в страну мертвых, например, в древнеегипетской религии. До нас дошла во многих экземплярах книга мертвых, которой, как Бедекерам, снабжали в это путешествие мумию. С тех пор, как кладбища были отделены от жилищ, последнее путешествие умершего стало реальностью. Символика гениталий тоже не является чем-то присущим только сновидению. Каждому из вас случается быть невежливым и назвать женщину «старая колода», не зная, что вы пользуетесь при этом символом гениталий. В Новом Завете сказано «женщина сосуд скудельный». Священное писание евреев, так приближающееся по стилю к поэтическому, полно сексуально-символических выражений, которые не всегда правильно понимались и толкование которых, например, песни-песни, привело к различным недоразумениям. В более поздней еврейской литературе очень распространено изображение женщины в виде дома, в котором дверь считается половым отверстием. Муж жалуется, например, в случае отсутствия девственности, что нашел дверь открытой. Символ стола для женщины также известен в этой литературе. Женщина говорит о своем муже «Я приготовила ему стол, но он его перевернул». Хромые дети появляются из-за того, что муж перевернул стол. Эти факты я беру из статьи Леви Избрюнна «Сексуальная символика Библии и Талмуда». 1914 год. То, что и корабли в сновидении означают женщин, поясняют нам этимологи, которые утверждают, что первоначально кораблем назывался глиняный сосуд, и это было то же слово, что овца. Греческое сказание о Периандре из Коринфа и его жене Мелиссе подтверждает, что «печь» означает «женщину и чрево матери». Когда по Геродоту Тиран вызвал тень своей горячо любимой, но убитой из ревности супруги, чтобы получить от нее некоторые сведения, умершая вспомнила, что он, Переандр, поставил свой хлеб в холодную печь, намекая на событие, о котором никто другой не мог знать. Вызданный Краусом Антропофитии, незаменимым источником всего, что касается половой жизни народов, Мы читаем, что в одной немецкой местности о женщине, разрешившейся от бремени, говорят, что у нее обвалилась печь. Приготовление огня, все, что с ним связано, до глубины проникнуто сексуальной символикой. Пламя всегда является мужскими гениталиями, а место огня — очаг с женским лоном. Если, быть может, вы удивлялись тому, как часто ландшафты в сновидении используются для изображения женских гениталий, то от мифологов вы можете узнать, какую роль Мать-Земля играла в представлениях и культурах древности и как понимание земледелия определялось этой символикой. То, что в сновидении комната Зиммер представляет женщину Фрау Зиммер, Вы склонны будете объяснить употреблением в нашем языке слово «фрау — «баба» вместо «фрау», то есть замены человеческой личности, предназначенным для нее помещением. Подобным же образом мы говорим о высокой порте и подразумеваем под этим султана и его правительство. Название древнеегипетского властителя, фараон, также означало не что иное, как «большой двор». В Древнем Востоке дворы между двойными воротами города являются местом сборища, как рыночной площади в классическом мире. Я, правда, думаю, что это объяснение слишком поверхностно. Мне кажется более вероятным, что комната, как пространство, включающее в себя человека, стала символом женщины. Мы уже ведь знаем, что слово «дом» употребляется в этом значении. Из мифологии и поэтических выражений мы можем добавить в качестве других символов женщины еще город, замок, дворец, крепость. Вопрос было бы легче решить, используя сновидения лиц, не знающих и не понимающих немецкого языка. В последние годы я лечил преимущественно иностранцев, и, насколько помню, в их языках не было аналогичного слова Есть и другие доказательства тому, что символическое отношение может перейти языковые границы, что, впрочем, уже утверждал старый исследователь сновидений Шуберт. Впрочем, ни один из моих пациентов не был абсолютно незнаком с немецким языком, так что я предоставляю решить этот вопрос тем психоаналитикам, которые могут собрать опыт в других странах, исследуя лиц, владеющих одним языком. Среди символов, изображающих мужские гениталии, едва ли найдется хоть один, который не употреблялся бы в шуточных, простонародных или поэтических выражениях, особенно у классических поэтов древности. К ним относятся не только символы, встречающиеся в сновидениях, но и новые, например, различные инструменты, в первую очередь плуг. Впрочем, Касаясь символического изображения мужского, мы затрагиваем очень широкую и горячо оспариваемую область, от углубления в которую из соображений экономии мы хотим воздержаться. Лишь по поводу одного, как бы выпадающего из ряда символа три, мне хотелось бы сделать несколько замечаний. Еще не ясно, не обусловлена ли отчасти святость этого числа данным символическим отношением. Но несомненным кажется то, что вследствие такого символического отношения некоторые встречающиеся в природе трехчастные предметы, например, трилистник, используются в качестве гербов и эмблем. Так называемая французская лилия тоже трехчастная, и странный герб двух так далеко расположенных друг от друга островов, как Сицилия и остров Мэн, Трискелис, три полусогнутые ноги, исходящие из одного центра, по-видимому, только стилизация мужских гениталий. В древности подобие мужского члена считались самыми сильными защитными средствами апотропия против дурных влияний. И с этим связано то, что в приносящих счастье амулетах нашего времени всегда легко узнать генитальные или сексуальные символы. Рассмотрим такой набор, который носится в виде маленьких серебряных брелоков. Четырехлистный клевер — свинья, гриб, подкова, лестница и трубочист. Четырехлистный клевер, собственно говоря, заменяет трехлистный. Свинья — древний символ плодородия. Гриб, несомненно, символ пениса. Есть грибы, которые из-за своего несомненного сходства с мужским членом получили при классификации название Фалиус импудикас». Подкова повторяет очертания женского полового отверстия, а трубочист, несущий лестницу, имеет отношение к этой компании, потому что делает такое движение, с которым в простонародье сравнивается половой акт. С его лестницей, как сексуальным символом, мы познакомились в сновидении. Нам на помощь приходит употребление в немецком языке слова «штайген» — «подниматься», применяемого в специфическом сексуальном смысле. Говорят, den Frauen naksteigen приставать к женщинам, и ein alter steigen старый волокита. По-французски ступенька называется la marche. Мы находим совершенно аналогичное выражение для старого бондиана bon envieux marcheur. С этим вероятно связано то, что при половом акте многих крупных животных самец взбирается, поднимается на самку. Срывание ветки как символическое изображение анонизма не только совпадает с простонародным изображением анонистического акта, но имеет и далеко идущие морфологические параллели. Но особенно замечательно изображение анонизма, или лучше сказать, наказание за него, кастрации посредством выпадения или вырывания зубов потому что этому есть аналогия фольклоре, которое должно быть известно очень немногим лицам, видящим их во сне. Мне кажется несомненным, что распространенное у столь многих народов обрезание является эквивалентом и заменой кастрации. И вот нам сообщают, что в Австралии известные примитивные племена вводят обрезание в качестве ритуала при наступлении половой зрелости, во время празднеств по случаю наступления совершеннолетия в то время как другие, живущие совсем рядом, вместо этого акта вышибают один зуб. Этими примерами я закончу свое изложение. Это всего лишь примеры. Мы больше знаем об этом, а вы можете себе представить, насколько содержательнее и интереснее получилось бы подобное собрание примеров, если бы оно было составлено не дилетантами, как мы, а настоящими специалистами в области морфологии, антропологии, языкознания, фольклора. Напрашиваются некоторые выводы, которые не могут быть исчерпывающими, но дают нам пищу для размышлений. Во-первых, мы поставлены перед фактом, что в распоряжении видящего сон находится символический способ выражения, которого он не знает и не узнает в состоянии бодрствования. Это настолько же поразительно, как если бы вы сделали открытие, что ваша прислуга понимает санскрит, хотя вы знаете, что она родилась в богемской деревне и никогда его не изучала. При наших психологических воззрениях нелегко объяснить этот факт. Мы можем только сказать, что знание символики не осознается видевшим сон, оно относится к его бессознательной духовной жизни. Но и этим предположением мы ничего не достигаем. До сих пор нам необходимо было предполагать только бессознательные стремления, такие, о которых нам временно или постоянно ничего не известно. Теперь же речь идет о бессознательных знаниях, о логических отношениях, отношениях сравнений между различными объектами, вследствие которых одно постоянно может замещаться другим. Эти сравнения не возникают каждый раз заново они уже заложены готовыми, завершены раз и навсегда. Это вытекает из их сходства у различных лиц, сходства даже, по-видимому, несмотря на различия языков. Откуда же берется знание этих символических отношений? Только небольшая их часть объясняется словоупотреблением. Разнообразные параллели из других областей, по большей части неизвестны видевшему сон. Да и мы лишь с трудом отыскивали их. Во-вторых, эти символические отношения не являются чем-то таким, что было бы характерно только для видевшего сон или для работы сновидения, благодаря которой они выражаются. Ведь мы узнали, что такая же символика используется в мифах и сказках, в народных поговорках и песнях, в общепринятом словоупотреблении и поэтической фантазии. Область символики чрезвычайно обширна. Символика сновидения является ее малой частью, даже нецелесообразно приступать к рассмотрению всей этой проблемы, исходя из сновидения. Многие употребительные в других областях символы в сновидениях не встречаются или встречаются лишь очень редко. Некоторые символы в сновидениях встречаются не во всех других областях, а только в той или иной. Возникает впечатление, что перед нами какой-то древний, но утраченный способ выражения, от которого в разных областях сохранилось разное. Одно только здесь, другое только там, третье в слегка измененной форме в нескольких областях. Я хочу вспомнить здесь фантазию одного интересного душевнобольного, воображавшего себе какой-то основной язык, от которого во всех этих символических отношениях будто бы имелись остатки. В-третьих, вам должно быть броситься в глаза, что символика в других указанных областях не только сексуальная, в то время как в сновидении символы используются почти исключительно для выражения сексуальных объектов и отношений. И это нелегко объяснить. Не нашли ли исходно сексуально значимые символы позднее другое применение и не связан ли с этим известный переход от символического изображения к другому его виду? На этот вопрос, очевидно, нельзя ответить, если иметь дело только с символикой сновидений. Можно лишь предположить, что существуют особенно тесные отношения между истинными символами и сексуальностью. По этому поводу нам было дано в последние годы одно важное указание. Филолог Шперер упсала. Работающий независимо от психоанализа выдвинул в 1912 году утверждение, что сексуальные потребности принимали самое непосредственное участие в возникновении и дальнейшем развитии языка. Начальные звуки речи служили сообщению и подзывали сексуального партнера. Дальнейшее развитие корней слов сопровождало трудовые операции первобытного человека. Эти работы были совместными и проходили в сопровождении ритмически повторяемых языковых выражений. При этом сексуальный интерес переносился на работу. Одновременно первобытный человек делал труд приятным для себя, принимая его за эквивалент и замену половой деятельности. Таким образом, произносимое при общей работе слово имело два значения, обозначая как половой акт, так и приравненную к нему трудовую деятельность. Со временем слово освободилось от сексуального значения и зафиксировалось на этой работе. Следующие поколения поступали точно так же с новым словом, которое имело сексуальное значение и применялось к новому виду труда. Таким образом, возникало какое-то число корней слов, которые все были сексуального происхождения, а затем лишили своего сексуального значения. Если вышеизложенная точка зрения правильна, то перед нами, во всяком случае, открывается возможность понимания символики сновидений. Мы могли бы понять, почему в сновидении, сохраняющем кое-что из этих самых древних отношений, имеется такое огромное множество символов для сексуального, почему в общем оружие и орудие символизируют мужское, материалы и то, что обрабатывается, женское. Символическое отношение было бы остатком древней принадлежности слова. Вещи, которые когда-то назывались так же, как и гениталии, могли теперь в сновидении выступить для того же в качестве символов. Но благодаря этим параллелям к символике сновидений вы можете также оценить характерную особенность психоанализа, благодаря которой он становится предметом всеобщего интереса, чего не могут добиться ни психология, ни психиатрия. При психоаналитической работе завязываются отношения с очень многими другими гуманитарными науками, с мифологией, а также с языкознанием, фольклором, психологией народов и религиоведением, изучение которых обещает ценнейшие результаты. Вам будет понятно, почему на почве психоанализа вырос журнал «Имаго», основанный в 1912 году под редакцией Ганса Сакса и Отто Ранка, поставивший себе исключительную задачу поддерживать эти отношения. Во всех этих отношениях психоанализ сначала больше давал, чем получал. Хотя и он извлекает выгоду из того, что его своеобразные результаты подтверждаются в других областях и тем самым становятся более достоверными. Но в целом именно психоанализ предложил те технические приемы и подходы, применение которых оказалось плодотворным в этих других областях. Душевная жизнь отдельного человеческого существа дает при психоаналитическом исследовании сведения, с помощью которых мы можем разрешить или, по крайней мере, правильно светить некоторые тайны из жизни человеческих масс. Впрочем, я вам еще не сказал, при каких обстоятельствах мы можем глубже всего заглянуть в тот предполагаемый основной язык и с какой области узнать о нем больше всего. Пока вы этого не знаете, вы не можете оценить все значение предмета. Областью этой является невротика. Материалом — симптомы и другие невротические проявления, для объяснения и лечения которых и был создан психоанализ. Рассматривая вопрос с четвертой точки зрения, мы опять возвращаемся к началу и направляемся по намеченному пути. Мы сказали, что даже если бы цензуры сновидения не было, нам все равно было бы нелегко понять сновидение, потому что перед нами стала бы задача перевести язык символов на язык нашего мышления в состоянии бодрствования. Таким образом, Символика является вторым и независимым фактором искажения сновидения наряду с цензурой. Напрашивается предположение, что цензуре удобно пользоваться символикой, так как она тоже стремится к той же цели — сделать сновидение странным и непонятным. Скоро станет ясно, не натолкнемся ли мы при дальнейшем изучении сновидения на новый фактор, способствующий искажению сновидения. Я не хотел бы оставлять тему символики сновидения, не коснувшись еще раз того загадочного обстоятельства, что она может встретить весьма энергичное сопротивление образованных людей, тогда как распространение символики в мифах, религии, искусстве и языке совершенно несомненно. Уж не определяется ли это вновь отношением к сексуальности?